Отнял пленки и отдал Брежневу. А самого Гиви мы пожалели. Боря Буранский за своего друга у Мигуна в ногах валялся. Вот мы его и пожалели. Вместо того, чтобы расстрелять негодяя за политическую диверсию, оформили ему 10 лет по валютному делу. А теперь оказывается, что у него не все пленки тогда отняли, а какие-то черновые пленки были у отца этой Ани Хинштейн. Но Сергей Кузьмич... Не получал от нее никакого письма, это точно. Он бы мне сказал. Это письмо перехватило цензура и доставила в КГБ, сказал я Вете Петровне. Ну, видите. Так вот, какие пленки они у меня дома искали. Но те пленки давно у Брежнева. Он из-за них своего брата уже три года на даче под домашним арестом держит. А они их у нас искали, идиоты. Я усмехнулся. Вета Петровна, но вы рассказали только часть правды. Если у вас были товарищеские отношения с вашим мужем, то вы не можете не знать, что Гиви Мингадзе и Борис Буранский в 1976 году по приказанию Мигуна сожгли в гостинице России весь штаб отдела разведки МВД СССР. А кроме того, вы наверняка знаете, откуда такое совпадение Гиви Менгадзе был арестован 17 июля 1978 года и в этот же день умер от инфаркта Федор Кабаков, а через день Суслов слег в больницу. Это по их заданию Гиви записывал семейные разговоры Брежнева. «Об этом я ничего не знаю», — сухо сказала Ветта Петровна. «В это же время...» В соседнем кабинете Марат Светлов распекал капитана Арутюнова и изверг такую грандиозную идею при всех хляпнул. «Ты же понимаешь, что мы все у них под колпаком, за каждым нашим шагом следят и стучат, если не Краснову, то Щелкову. Мы их переиграть должны, переиграть у них же на виду. А ты? Это же так просто, спрятать этого раненого в отдельном боксе тюремной больницы, куда никакой следователь, даже я...» Не могу войти без пропусков, ты сукин, сын армянская голова. Живые глаза Светлого блестели азартом. Значит, так, поручаю лично тебе, но чтобы ни одна живая душа не знала, даже пшеничный, завтра с утра берешь за шкирку городскую станцию, трех врачей и потихому объясняешь им задачу во всех тюремных больницах устроить санитарную проверку. На чуму, на холеру, на вшивость, на дизентерию, на триппер, меня не касается, это они сами пусть придумывают. Важно, чтобы они обошли все больничные палаты в тюремных медчастях и осмотрели всех больных. И если среди них нет этого раненого, значит, он может быть в областных тюрьмах, и тогда делаешь проверку там. Только сам ни в одну тюрьму носа не свой чтобы не спугнуть зверя, понял? А Пшеничный со всей бригадой пусть лазит по больницам и Венделовский по госпиталям для прикрытия, для отвора глаз. Светлов взглянул на ручные часы и спросил у Арученова без всякого перехода. «Слушай, ты не знаешь, во сколько в национале собираются валютные бляди?» 17 часов 40 минут. Может, рюмку коньяка для храбрости предложил мне Чанов перед дверью Брежневского кабинета? Нет, Нарзан бы я выпил. Нарзан там, у Леонида Ильича в кабинете. Ну, пошли. Генерал Жаров еще раз похлопал меня по карманам брюк и пиджака, приговаривая, не обижайся, не обижайся, порядок такой. Это у нас партийный ритуал. Тебя не обыщешь, другого не обыщешь, а там глядишь. Прошу, прошу. И сам открыл перед нами дверь в кабинет. Просторный, теплонатопленный кабинет тонул в Рубиновом полумраке. За окнами совсем близко, в каких-нибудь пятидесяти метрах, ярко горела на Спасской башне Рубиновая звезда. И это ее свет красил Брежневский кабинет. Рубиново-красными отблесками, в которых тонули и обстановка, и маленькая дежурная настольная лампочка, тоже под красным в тон Рубиновой звезде абажуром, в этом единственном пятне света сидел за письменным столом.